Санек, ты как? Я тебя там адрес скинул. Ты же работу искал?» Из телефона раздался голос Генки искала а что там за работа? «Да ты сходи, там мой хороший друг работает. Он сказал, платит неплохо. Какая разница, что за работа? Тебе деньги же нужны. Он сказал, по твоей профессии, а это не утки за больными выносить». «Спасибо, друг. Кофе выпью и поеду». Я открыл входящий смс. Улица Крайняя, 45». Я быстро оделся и через 15 минут уже ехал в автобусе. «Конечно!» — крикнул водитель. Навигатор привел меня к старой психиатрической больнице. Я позвонил другу. «Генка, я, конечно, все понимаю, ты помочь хотел, но это же жопа мира. Я сюда час на автобусе добирался. Удружил, конечно». «Да ты сходи, все равно ж уже приехал». Я закурил и по заросшей травой тропинке направился по направлению к старой больнице. Огромных размеров здания, в 9 этажей, грустно стояло на окраине города. Больница была очень старая. Я слышал о ней, о том, что ее построили лет сто назад. Что же там раньше было, пытался я вспомнить. Ай, да какая разница. Я бросил окурок, хорошо притоптал его. Идти туда совсем не хотелось. «Но Генка прав, все равно же приехал. Я врач-психиатр. Вернее, являлся таковым, пока полгода назад у меня не лишили лицензии, и в свои 40 лет я остался без работы. Мотался по разным больницам, пахал за копейки». «А почему вас лишили лицензии врача?» «Каждый раз один и тот же вопрос. Но у меня был один и тот же ответ на все вопросы. Там все написано». И в ответ сразу куча предложений. Санитар, уборщик, санитар, и снова уборщик. Выбор просто шикарный. Я подошел к центральному входу больницы. Дверь заперта, нажал на звонок, и через две минуты дверь со скрипом открылась, и меня встретил охранник. Парень лет 30, ростом по 2 метра и в ширину почти столько же. Стоял молча и смотрел на меня сверху. «Здравствуйте, я по поводу работы?» Амбал все так же, не говоря ни слова, впустил меня и закрыл за мной двери на несколько замков. Я осмотрелся. Регистратуры не было, большой холл, слева нагромождение старой мебели, какие-то шкафы, на них еще шкафы, наверху пирамиды старых тумбочек». Справа дверь в коморку охраны, куда я отправился здоровяк, перед этим указав мне рукой на коридор. «Ну, разговорить ты не умеешь, буду разбираться сам», подумал я и пошел на поиски хоть кого-то говорящего. «Здравствуйте, а вы кому?» спросила невысокая медсестра, появившаяся непонятно откуда. «Здравствуйте, я по поводу работы». И девушка повела меня за собой. «Коридор, опять коридор». «Если меня тут оставят одного, точно не выберусь», — подумал я, шагая позади девушки. Она остановилась возле закрытой двери и тихонько постучала. «Да, да, можно!» Из-за двери раздался хриплый старческий голос. Она открыла дверь и кивком показала мне, чтобы я вошел. Я оказался в большом и светлом кабинете. Вдоль стены стояли шкафы, набитые папками. Наверное, историей болезни». Напротив небольшой диванчик и рядом стол. За столом сидел пожилой мужчина. Он встал и протянул руку. «Меня зовут Павел Петрович, я главный врач этого заведения. А вы к нам по какому вопросу?» – спросил он. «Ну, я сказал, что по поводу работы, мол, друг посоветовал». «А почему вас лишили лицензии врачевания?» – спросил главврач, разглядывая мое резюме. «Да вы издеваетесь. На черта я таскаю всю эту макулатуру с собой, если все постоянно спрашивают», — подумал я. «Но работа была очень нужна. Генка же сказал, что им тут плевать на лицензию. Ну, я и рассказал. Моя пациентка болела шизофренией, и я не смог помочь. Она зарезала своего сына и выбросилась с пятого этажа». Ее муж был довольно состоятельным. «Ну и исход, думаю, понятен», — закончил я свой рассказ. Павел Петрович приподнял очки и внимательно посмотрел на меня. «Не знаю почему, но я верю, что вашей вины в этом нет. Я вас беру», — сказал главврач. Он положил передо мной листок и ручку. «Пишите заявление, Александр. Как вас по батюшке?» ах да, Николаевич». Молоденькая медсестра проводила меня в кабинет. Он находился в этом же крыле. Когда мы вошли, я офигел. Не намного меньше, чем угла врача, кабинет вызывал восторг. Стол, шкафы, небольшой кожаный диван в углу кабинета намекали на лучшую жизнь. Справедливость восторжествовала, подумал я, и сел в кожаное кресло. Кабинет был чистым, даже пыли не было. Порядок здесь поддерживали. Заступать на смену мне предстояло завтра. А сегодня Машенька, так звали медсестру, должна показать мне, новому доктору, все и всех. Она принесла чистый белый халат, и мы отправились осматривать мои новые владения. Ничего необычного я не увидел. Единственное, одна палата была закрыта на несколько замков. На двери было маленькое окно, которое тоже закрыто на ключ. И я заметил, что замки словно заржавели. Такое чувство, что по возрасту они не уступали этому зданию. «Там кто-то очень буйный?» – спросил я у девушки. «Ой, не спрашивайте. Вас это никак не касается. Там пациент, которым занимается лично, Павел Петрович», – ответила Маша как-то взволнованно. И побежала дальше. «Ну, не касается, так и ладно. Мне же лучше». Больницы как больница. Разруха и старость, конечно, присутствуют, но не больше, чем в других психушках. После небольшого знакомства с коридорами, палатами, их обитателями, я вернулся к себе, снял халат и повесил его на плечики в шкаф. Сел в кресло, откинул голову назад и закурил. «Теперь-то, наконец, все будет хорошо. Надо Генке позвонить». «Генка, можешь меня поздравить?» «Я принят. Спасибо, друг!» Довольно как удав, я рассказывал другу о здешних достопримечательностях. «Ну, круто! Рад за тебя! Выходные отметим!» С радостью в голосе сказал товарищ. Я накинул ветровку, закрыл кабинет и, в надежде не заблудиться, пошел к выходу. «Подойди!» Услышал я грубый мужской голос. «Подойди!» Огляделся по сторонам, но никого не было... Этот коридор, по словам Маши, был пустым. Все больные находились в другом крыле. «Я могу исполнить твое желание», — голос доносился из-за дверей с закрытой палаты. «Какое твое желание?» — спрашивал голос. «Странно, там же звукоизоляция», — вроде так говорила медсестра. «Ты меня слышишь? Да...» «Ты меня слышишь?» – говорил голос. «Скажи свое желание!» – не сдавался голос из-за двери палаты. «Александр Николаевич, там Ирине плохо, к ней сестра приходит, вот опять пришла. У нее истерика!» – бежала и кричала Маша. Мы вошли в палату. На кровати сидела женщина лет 60 и завывала на всю больницу. Ей уже укол сделали, она никак не успокаивается. Говорит, что скоро мертвецы, придут черцы и всякая нечисть. К ней сестра приходит, которая умерла лет 10 назад. А сегодня ей совсем плохо. Что делать, не знаю, она никого не слушает», – тараторила медсестра. Я подошел, женщина отпрянула и посмотрела на меня с ужасом в глаза. Автор, Наталья Это Павлова на региональном названии виноват, виноват! кричала извина. она. В палату вошел главврач. «Александр, вы выйдете пока, она вас еще не знает, вот и болтает всякое», — сказал он и закрыл за мной дверь. «Ну, нормально, еще работать не начал, уже виноват», — подумал я и пошел к своему кабинету. Проходя мимо закрытой палаты, я опять услышал голос. «Скажи свое желание». «Фу ты, блин, адская больница! Дурдом, одним словом», — сказал я вслух и пошел к себе в кабинет. Так закончилось моё знакомство с этой странной больницей. Утро следующего дня было замечательным. Жена просто светилась от счастья. «Да что говорить, я тоже». Завтракать не хотелось, и я, поцеловав супругу в предвкушении первого рабочего дня, уже ехал в автобусе. Меня встретил тот же неразговорчивый охранник, Денис. Первым делом я зашел к главврачу, чтобы поздороваться. Павел Петрович дал мне пациентов, и я довольный отправился на обход. Пациенты были разного возраста, но в основном пожилые люди. Как сказал главврач, в этой больнице лежат те, кто никому не нужен. Осмотр больных прошел нормально. Я познакомился и с дедом, который считал себя молодым советским солдатом. Познакомился и с бабулей, которая разговаривала и носила с собой кота на руках, и гладила его. Звучит вроде адекватно, но своего питомца видела только она. Я вошел в свой кабинет и посмотрел на часы. «Не понял, сломались, что ли?» – постучал по стеклу циферблата. Достал из кармана сотовый. «Нет сигнала». На улице резко потемнело. Я включил фонарик на телефоне и пошел к выключателю. Свет осветил помещение. «А почему так на улице темно, как ночью? Сейчас примерно часа два, не больше», — думал я. Вышел в темный коридор. «Есть кто живой?» — крикнул. Но ответила только эхо. И было как-то необычно тихо. Прислушался и услышал шепот. Он доносился из кабинета главврача. Освещая фонариком путь, я дошёл до двери Павла Петровича, прикрыл дверь и заглянул. Внутри было темно, я посвятил фонариком и чуть не потерял сознание. За столом сидела какая-то фигура и что-то писала, что-то отдаленно похожее на человека с красными глазами посмотрело на меня, Улыбнулась и грубым рычащим голосом спросила «Вы ко мне?» И пронзительный страшный смех разнесся по всей больнице. Я захлопнул дверь и побежал по коридору. «Мамочка!» — услышал я писклявый и плачущий голос медсестры. Навстречу бежала Маша, она врезалась в меня и сбила с ног. Мы буквально столкнулись лбами и разлетелись в разные стороны. «Кто здесь?» — крикнул я. Встав и подняв телефон, я посветил вокруг. Напротив сидела Маша и держалась за голову. «С тобой все хорошо?» — спросил я девушку, поднимая ее с пола. Она рыдала и вся тряслась. «Там... там чёрные тени! Они убивают людей!» — заикаясь, сказала Маша. И тут я заметил свет. Он приближался ближе и ближе. По коридору в нашу сторону кто-то или что-то катилось. «В мой кабинет! Давай быстрее!» — крикнул я и потянул медсестру за собой. «Это я! Меня подождите!» — услышали мы приближающийся голос. «Это был охранник. Говорящий все-таки, — подумал я. «Там жесть какая-то творится. Там черти бегают, серьезно говорю. Они напарника моего на коски порвали, — дрожащим голосом рассказывал здоровяк. Мы забежали в кабинет и закрылись на ключ. И тут же сильный удар сотряс дверь. Страшный рычащий голос доносился из коридора. Что-то скреблось и стучалось по двери. Дверь открывалась внутрь, и мы решили задвинуть ее шкафом. Денису это не составило большого труда. Забаррикадировав дверь, я подошел к окну. Мой кабинет находился на третьем этаже, хотя какая разница на каком этаже? Все равно на всех окнах были, решетки. А центральный вход? спросил я. «Мы не пройдем, там кругом херня какая-то бегает. Мой напарник хотел выйти, теперь по частям у двери разбросан. Они его на куски разорвали». «Павел Петрович, папа!» — рыдал в углу Маша. «Во дела? Он что, твой отец?» — спросил я. «Да, дочка она его», — Денис ответил вместо девушки. «У вас тут часто такая веселуха происходит?» — спросил я у Дениса. «Ты шутишь? У нас всегда тихо. Буйных пациентов-то и почти нет, а кто буянить начинает, то сразу уколчик и спать. Единственный минус — морг внизу. Хотя внизу еще тише, чем наверху», — ответил Денис. И только он это сказал, как страшный крик донесся из коридора. И опять повторились удары в дверь. Стены тряслись. Страшные крики доносились отовсюду. Я посмотрел еще раз в окно. «Ну почему так темно? Нет ни звезд, ни луны. Я уже про солнце не говорю. Оно в один миг исчезло», — стоя у окна рассуждал я. «Надо выбираться». В Морге еще выход есть. Это отдельный блок, и он всегда закрыт, сказал Денис и достал связку ключей. Дрожащими руками он нашел нужный ключ. Как объяснил Денис, из больницы можно было попасть в Морг, а из Морга на улицу. Были еще выходы, но ими не пользовались. Они давно закрыты. Там железные двери, и ключей у него нет. А значит, у нас был всего один путь. Через Морг. Маша плакала, а мы с Денисом вооружались. Но поскольку никакого оружия в кабинете мы не нашли, решили сломать стол. Ножки от него вполне подходили. Денис легко с этим справился, буквально оторвав от стола ножки, протянул Маше дубину, вернее, ножку от стола. Я взял такую же. Немного подождав, мы собирались с духом. Маша не хотела выходить, но оставаться здесь было нельзя. Дверь слабая, и если к нам нагрянут гости, то наша баррикада может не выдержать. А сидеть в ловушке и ждать своей участи никому не хотелось. Когда в коридоре все затихло, мы решили выйти. Мы с Денисом отодвинули шкаф и прислушивались. В коридоре было тихо. Я открыл дверь, и первым вышел Денис. Он прикрыл рукой фонарик на телефоне, чтобы не так ярко светил. «Ребята, тут жесть какая-то, но никого не вижу», — сказал он. Маша вышла за ним и вскрикнула. Денис прикрыл ей рот рукой. «Тихо, соберись!» Когда я вышел, я тоже чуть не заорал. Все было в крови. Стены, потолок и пол — все было красным. На полу валялись куски человеческих тел. Руки, ноги, головы. Маша стояла и рыдала, и её трясло. Я приобнял девушку и показал ей рукой, что надо идти. Мы направились в другой конец коридора. По словам здоровяка, там была еще одна лестница, которая вела в морг. Электричество отключилось, и путь нам освещал только фонарик Дениса. Решили, что заряд на наших телефонах с Машей надо беречь. Неизвестно, что будет дальше и сколько мы будем тут блуждать. Через несколько минут пути и постоянных испуганных оглядываний мы дошли до железной двери. Денис достал ключ и открыл ее. «А может, они ушли?» – спросила девушка. «Там папа, а вдруг он еще жив?» – шепотом продолжала Маша. дениса может, ты правда жив? Мы же выжили?» – сказал я. Денис остановился. «Стойте здесь, я проверю. Если что, бегите и двери закройте на ключ!» Сказав это, он скрылся в темном коридоре. Я включил свой фонарик и присел на корточки у стены. «Маша, а ты давно здесь работаешь?» Да «Уже пять лет», — ответила девушка. «А та палата, кто там?» Там она не успела договорить, так как мы услышали грохот и крик. Я направил фонарик в темноту коридора. Там кто-то бежал в нашу сторону. Я присмотрелся. Это был Денис и Павел Петрович. А еще та женщина, Ирина которая не так давно обвиняла меня во всех смертных грехах. Судя по всему, их что-то преследовало, но кто это был, я не мог понять. Денис и дело махал палкой, пытаясь отбиться от чего-то. «Быстрей!» — крикнул я им, подбегающим к двери, и через секунду едва успел захлопнуть ее перед чем-то бесформенным, будто катившимся по потолку. Мраком. Успели! Денис сидел на корточках, опершись спиной на дверь. С той стороны доносились сильные удары и страшный скрипучий рев. Главрач обнял дочку и, наконец, отдышавшись, заговорил. Мы, когда услышали крики, успели закрыть дверь. Эти твари решили, что палата пустая, и пронеслись мимо. «Уважаемый Павел Петрович, а что тут происходит?» спросил я и посветил ему в лицо фонариком. Он прикрыл глаза. «Я не знаю», — грустно сказал он и прижал к себе Машу. Ирина, та женщина, которая еще вчера обвиняла меня во всем, заговорила, показывая на меня пальцем. «Ты разбудил нечисть, ты открыл им проход в наш мир. Только ты можешь все исправить!» Сказав это, она впала в какой-то транс. Женщина сидела на полу и смотрела в стену. Сколько мы не пытались ее растормошить, ничего не получалось. Все вопросительным взглядом посмотрели на меня. «Да вы издеваетесь? Я вам что, колдун, что ли? Бред какой-то», — сказал я. Никто так и не нашелся, что ответить. А когда надежда на то, что Ирина сможет прийти в себя, полностью испарилась, мы решили все таки идти. Я поднял женщину, она и не сопротивлялась. Даже смогла идти своими ногами. Мы спускались по лестнице вниз, другого пути у нас не было. Денис шел первым, освещая путь. Потом шёл Павел Петрович с Машей, за ним Ирина. Я шел последним. Мы дошли до первого этажа, когда сверху услышали грохот и рычание. Кто бы там ни был, они выбили дверь. "Денис, открывай быстрее", кричал я. Маша рыдала так, что заглушала приближающиеся рычание этих тварей. Руки у охранника тряслись, и он кое-как попал ключом в замочную скважину. «И опять нам повезло. Только мы забежали и закрыли за собой дверь. В нее со страшной силой что-то врезалось. Штукатурка сыпалась нам на головы, стены задрожали. «Господи, спаси нас, Господи!» — крестилась Ирина. Внезапно удары прекратились. Вместо этого теперь за дверью было постоянное, мерное, вкрадчивое царапанье». На фоне этих звуков я решил узнать про Ирину подробнее. Оказывается, Ирина обычная пациентка. Она попала в психбольницу из-за своих галлюцинаций. Она видела мертвых и разговаривала со своей сестрой. Сестра Ирины умерла лет 10 назад, а последний год начала приходить. Дочь Ирины решила, что матери нужна помощь, а если проще сказать, она просто от нее избавилась. «Так та и оказалась в этой больнице». Закончил рассказывать Павел Петрович, пока мы шли по коридору, ведущий нас в морг. «Там ночью никого не бывает. Дежурный врач и все, уточнил главврач. «И на мгновение нас всех посетила действительная надежда, что если там нет людей и все двери в морг закрыты, то мы спокойно сможем выйти на улицу». И, наконец, покинуть это адское место. Часть вторая Мы подошли к двери морга. «Нет, туда нельзя, нет!» – кричала Ирина. Она побежала в обратную сторону по коридору. Я едва догнал ее и попытался успокоить. «Ну что, открываю?» – спросил Денис. «Давай», — сказал я, и, передав Ирину Павлу Петровичу, встал напротив двери, чтобы, если оттуда кто-то и выскочит, я успел его ударить. Хотя за дверью и было тихо, но кто там или что-то мы точно не знали. Да и к словам Ирины, после всего произошедшего за сегодня не отнесешься безразлично. Конечно, надеялись, что кроме покойников там никого нет, и мы не ошиблись». Денис открыл дверь, я посветил туда фонариком. В морге была гробовая тишина и ни одного намека на кого-то живого. Денис впустил нас внутрь и закрыл за нами дверь на ключ. «Осмотр нам не нужен, Идем прямо и направо, там выход», сказал Павел Петрович, обнимая на ходу исходившую в дрожжи Ирину. И мы друг за другом пошли за Денисом. Он шел, как всегда, первым и освещал нам путь. Там кто-то есть, шепотом сказала Маша и показал рукой на приоткрытую дверь слева. Денис остановился. Он поднес палец к губам и, пригнувшись, подошел к приоткрытой двери. Я подошел к нему и встал рядом, поднял палку, держа ее обеими руками, и приготовился к удару. Дверь заскрипела, и словно легкий сквозняк открыл ее. Мы с Денисом отскочили назад. Я посветил фонариком внутрь помещения и увидел человека, голый мужчина стоял и смотрел прямо на нас. Глаза были пустые, мертвые. Это, несомненно, был труп. В темноте особо было не разглядеть, но то, что он был давно мертвый, У нас не было сомнений. Тело синеватого оттенка двинулось в нашу сторону. «Бей его, бей!» — крикнул я Денису. Он, как будто только что очнулся и, недолго думая, со всего размаха ударил мертвеца по голове. Покойник отлетел в сторону, но умирать второй раз он явно не собирался. Труп встал на четверенький и с бешеной скоростью бросился на Дениса, напрыгнул на него, и охранник не удержался на ногах и упал на спину. «Помогите!» — это кричала Маша. Она пыталась оттащить еще одного мертвеца, который уже вцепился в шею Павла Петровича. Я подбежал и ударил покойника по голове палкой. Слышно было, как его череп треснул, и голова завалилась на бок. Но отпускать шею главврача он не собирался. Я ударил еще раз, и мертвец отпустил несчастного и повернулся ко мне. Голое худое тело ссиний. «Синюшными пятнами двинулась в мою сторону. Проломленная голова свисала на бок, глаза были закрыты. Но он с уверенностью шел на меня. Вытянув вперед руки, Денису удалось отбиться, и наступающий на меня мертвец отлетел от его удара в стену. И вторую смерть он уже не пережил». Павел Петрович понемногу приходил в себя, постоянно бубня себе под нос. Надо идти дальше, надо идти дальше. Ирина спокойным взглядом смотрела на все происходящее. Она опять была не в себя. Везет же, ни хрена не понимает, что происходит, подумал я. Ты как? спросил я охранника. Нормально, вытирая пот и кровь, со лба, ответил он. Кровь не моя, сказал Денис и посветил на труп. «Через две двери направо. Там выход», — сказал Павел Петрович. «Мы пошли дальше». Но справа нас ждал очередной сюрприз. «Что за запах?» — я закрыл нос рукавом. Пахло разлагающимся трупом вперемешку с формалином. «Нам всем конец», — сказал Денис и остановился. Я посветил вперед и охренел. Со стороны выхода на нас шли покойники... Пять трупов уверенно шли в нашу сторону с поднятыми перед собой руками. Мы попятились назад. «Что будем делать?» – спросил я. Но все были в таком страхе, что просто шли назад и молчали. «Давайте сюда!» – вдруг крикнула Маша. Она стояла у открытой двери какого-то помещения. Мы, недолго думая, забежали внутрь. Осветили комнату. Внутри никого не было». Вода! крикнул я и бросился к раковине. Ах да! произнес я, захлебываясь водой, наклонив голову к крану. Павел Петрович и Маша сидели на кушетке. Маша не переставала плакать. Ирина сидела рядом и что-то бормотало себе под нос. Твою мать, сказал дрожащим голосом Денис, это секционная Сказал он и попятился к двери. И только он это сказал, как одна из секций начала выдвигаться. Мы стояли у двери и, как завороженные, ждали, что же на этот раз вылезет и кинется на нас». «Мы были в тупике. Из-за двери доносились негромкие шорохи. Мертвецы скреблись в двери. Слышно было чье-то шипение и хрип, словно они выдавливали из себя последние звуки, которые еще оставались в мертвых телах. Скрип. Вторая секция начала также тихонько выдвигаться». Руки тряслись так, что мой фонарик танцевал на стенах, на полу, словно последний танец живых в этом мертвом мире. Я посмотрел на остальных. Павел Петрович прижимал к себе Машу. Она плакала. Глаза от слёз у нее были уже красными. Ирина смотрела куда-то в стену глупым, пустым взглядом. Денис широко открытыми глазами ждал. Ждал и готовился принять удар на себя. «Нет, я здесь не задохну», — крикнул Денис и схватил стул с железными ножками. «Открывай, я первый выхожу, а вы за мной». Я открыл дверь, на пороге стояли два трупа. И Денис одним ударом откинул их, тем самым освободив нам проход. Мегом! кричал он, и мы побежали к двери, на которой была табличка «Выход». Он быстро догнал нас, нашел нужные ключи и открыл дверь. Павел Петрович и Маша выбежали первыми. «Где Ирина?» – крикнул я и обернулся. И передо мной открылась страшная картина. Женщина лежала на полу и дёргалась в конвульсиях. Три голых и синих тела рвали ее на части. Один впился в горло несчастной, Кровь растекалась из-под нее. Другой труп разрывал своими синими руками живот бедной женщины. «Бежим!» — Денис крикнул и схватил меня за рукав. «Последнее, что я увидел, это как что-то похожее на человека. На четвереньках бросилось в нашу сторону. Денис едва успел закрыть дверь». «Мы где?» — осмотрелся я. Павел Петрович с дочкой Денис находились в таком же недоумении, как и я. Мы оказались в моем кабинете. Там же, откуда столько времени пытались выбраться. Это тупик. Тупик. Но так не бывает. Из любой ситуации есть как минимум три выхода. Проблемы начинаются там, где эти выходы по той или иной причине нам не подходят. С одной стороны, и отсюда есть выход. Есть. Прямо туда, к теням, жрущим людей, оживающим мертвецам, катящимся по потолку вихрям, и черт знает, к чему еще порожденному кажется самыми безумными фантазиями абсолютно сумасшедшего человека. Это дурдом какой-то мелькнуло в голове. Почему-то эта мысль на мгновение показалось очень важной, но потом ее вытеснили другие. «Так не бывает», — сказал я. «А тени жирущие людей, о черти, а мертвецы оживают. То, что здесь происходит, этого вообще не может быть», — кричал Денис. «Мы должны успокоиться. Паника нам ни к чему», — сказал Павел Петрович. Через несколько минут мы, кажется, успокоились и решили задвинуть дверь большим шкафом. Похоже, у нас все же появилось время подумать. Только что-то мне подсказывало, размышления эти будут как минимум невеселыми, а как максимум бесперспективными. «Как отсюда выбраться? У кого-нибудь есть предложение?» — спросил я. Но все молчали. «Ясно». «Значит, будем сидеть здесь», — сказал я и развалился в кресло. Усталость накатила неожиданно, и я закрыл глаза. Вспомнил сына. Ему всего 18 лет. Как он без меня? А что будет с женой? Смогут ли они пережить мою смерть? Да и умру ли я? Может, я так и останусь здесь, в этом мире, в этой адской больнице? Или меня так же, как Ирину, сожрут мертвецы? «Ирина. Странная она. Почему она обвиняла меня? Что я мог такого сделать, из-за чего начался этот ужас? Снова ощущение какой-то важной, но ускользающей мысли накатило на меня. Но сфокусироваться на ней я снова не успел». Горячий ветер обжигал мое лицо. Ноги проваливались в песок. Я шел по пустыне. Еще мгновение, и я в каком-то доме. В центре комнаты стоит стол, на столе куча разных бумаг. Человек, странный человек в длинном черном плаще сидит за столом. Он что-то пишет, рассматривает. Что он делает? Надо бы подойти и посмотреть. Я сделал шаг к фигуре в черном. Саша, Александр, проснитесь, и я открыл глаза. «Маша, что случилось? Я уснул?» – спросила я. Во рту пересохло. На зубах скрипел песок. «Сон. Это, конечно, был сон», – подумал я. Денис сидел на корточках у стены. Павел Петрович лежал на диване. «Надо что-то делать, мы здесь с голоду умрем», – сказала Маша. Я встал и налил воды из графина. Хоть вода есть. Хотя надолго нам ее не хватит. Вопрос с выходом надо решать как можно скорее. Надо рассмотреть альтернативы. Какие у нас варианты? Дверь с монстрами, окно с решетками и... Какой же выход будет третьим? Мне странный сон приснился. Сам не знаю почему, вдруг озвучил я остальным. Денис повернул голову в мою сторону. Что за сон? Степь. Странный человек в черном плаще. Какой-то дом. Да ерунда, короче. Но вот песок на зубах до сих пор скрипит. Слишком реалистичный. «Это не ерунда. Вам приснился мой дед», — сказал Павел Петрович. «Знаете, до сих пор мне не являлись чужие усопшие родственники. Впрочем, я и оживших мертвецов с чертями до недавнего прошлого не встречал». «Именно так, коллега. В свете того, что с нами происходит, не поверит, сон просто глупо», — перебил меня Павел Петрович. «Тогда поделитесь с нами. У нас много времени, пока никто не придумал, как перегрызть оконные решетки». «Расскажите вашу тайну. Кого вы прячете в той палате? Все равно мы все здесь сдохнем. Так зачем скрывать? Я вот могу свою тайну рассказать. Когда молодым был, у Гопников мобилы отжимал», — сказал Денис и посмотрел на главврача. Павел Петрович встал, прошелся по кабинету, сделал пару глотков воды и начал рассказывать. В 1920 году, путешествуя по пустыне, мой дед нашел один странный предмет. Это была шкатулка. Старинная шкатулка, вся в драгоценных камнях. Точно, я видел ее во сне. Она стояла на столе, в куче бумаг вспомнил я, что именно рассматривала темная фигура в моем сне. Павел Петрович задумчиво посмотрел на меня и продолжил. Не знаю, где точно, то ли в каком-то заброшенном древнем городе, то ли у какого-то подозрительного торговца, забавляющегося разграблением могил. Но мой дед ее нашел. Опять же, не знаю, чем его эта вещица его заинтересовала, но она выглядела дорого и стала неплохим элементом декора. До какого-то момента. Стоит ли говорить, что мой предок был не чужд не только основам медицины, но и определенным эзотерическим изысканием. Может, в какой-то из своих книг он и нашел информацию про шкатулку. Может, ему рассказал про нее кто-то из коллег. Может, просто пришло время. Но в один день что-то и изменилось. Сдвинулось, а шкатулка будто бы активировалась. По официальным данным, деда хватил удар. Наверное, так оно и было». Но сначала он успел увидеть то, что шкатулка ему открыла. Нечто настолько ужасное, что дед решил не оставлять шкатулку людям. Он решил запечатать ее и скрыть от людских глаз. Так она и осталась в закрытой комнате, на которую дед сумел наложить защитные чары. Прядок успел записать часть своего завещания. За ним и застал своего отца «Мой отец». Уже мертвого. Благо моему отцу хватило разума не открывать комнату, не снимать замки и выполнить последнюю волю деда. Перестроить дом. В написанной части завещания было указано, что за запертой дверью таится нечто невообразимо ужасное. Но благодаря чарам оно будет спать. Единственный минус – в определенные периоды чары будут слабеть. И в такое время следует никого не подпускать к двери. Нельзя никому позволять даже оказываться с ней рядом, ибо то, что таится за дверью, способно на великие деяния. Но все эти великие деяния всегда будут идти во зло. Из завещания дяда знаю, что то, что находится там, способно исполнить любое желание». Но это желание никому не принесет ничего хорошего. Исполнив чье то желание, оно будет активнее, чем раньше. А вот успокоить его сможет лишь тот, кто это желание загадал». «Успокоить?» – выдохнул я, вспоминая тот странный голос за дверью палаты. «А что, если я не успел договорить?» «Да, успокоить». Другая проблема в том, что даже спящее – это нечто способно разрушать чары, наложенные дедом, постепенно расширяя границы своей власти. Признаться, до недавних пор я не верил в эти роскозни отца. Думал, что он придумал эту сказку, пряча за дверью что-то нелицеприятное. Впрочем, волю своего отца я тоже уважал и дверь не открывал. Несмотря на то, что за всю жизнь моего отца, а потом и мою, в доме ничего странного не происходило. Когда дом достался мне в наследство, я решил основать в нем клинику. И вплоть до сегодняшнего дня все было тихо. А теперь... Теперь... Мужчина замолчал, и все задумались, подавленные этим рассказом. «И что нам теперь делать? Кто разбудил это? А вдруг тот, кто это сделал, уже погиб там? Что тогда?» – спросила Маша, кажется, снова впадая в истерику. «Нам определенный капец», – заметил Денис. «Не капец», – задумчиво выдохнул я, прикидывая варианты. «Я слышал про джинов, а учитывая то, что может скрываться в шкатулке, если это своего рода джин, можно загадать еще одно желание». «И кто же его будет загадывать, если те черти уже вдруг сожрали загадавшего?» Денис был до крайности оптимистичен. «Может быть. А может...» «Стоит попробовать и нам загадать желание. Каждому. А если не получится, у нас всегда есть вариант попробовать перегрызть оконные решетки». «Что именно загадать?» — Павел Петрович приподнялся со своего места. «Проще некуда. Пусть все прекратится. Тогда попробуем». На несколько минут все замолчали. Сначала было тихо, словно весь дом задумался, а потом в дверь поскреблись с новой силой. что то не похоже, чтобы сработало», — прислушался к происходящему Денис. Показалось, или шкаф, подпирающий дверь, немного подвинулся. Пришлось подойти и проверить. «Да, немного сдвинулся. черт! Если так пойдет и дальше, придется кому-то его держать». «Я предпочту умереть, пытаясь выпрыгнуть в окно, чем окончить свои дни в пасти одного из чудовищ. Может, надо сказать его вслух?» Товарищи по несчастью недоверчиво переглянулись. «Терять нам в любом случае нечего». «Пусть, Пусть все прекратится!» зиться. Произнесли мы все, не сговаривая с нестройным хором. Снова наступила тишина. На этот раз ее не нарушили даже настойчивые попытки неведомой твари проникнуть внутрь. «Слишком тихо». Так как жертвовать женщинами и стариками в приличном обществе не принято, проверять пошли мы с Денисом. Он придерживал шкаф, а я приоткрыл на полладони дверь, искренне надеясь, что за ней не скрывается что-то такое, что сможет вытащить меня к себе на обед через эту щелку. За дверью тоже никого не обнаружилось. Ни теней, ни скачущих чертей... Не даже завалящего мертвого знакомого из морга. Будем надеяться, что никто так и не появится. «Уходим», — выдохнул я, обернувшись к остальным. «Уходим, пока никого нет». Я уже не помню, как вернулся домой. Как избрехал жене, а почему снова остался без работы. Не помню, что отвечал на ее вопросы. С тех пор прошло несколько лет. Я снова устроился на работу. По протекции старого знакомого, внезапно решившего поучаствовать в моей судьбе. Непыльное место, где не задают лишних вопросов. А о протекции Павла Петровича и вспоминать не стоило. Не хочу даже знать, сколько нервов и денег у него ушло на то, чтобы замять этот скандал. Словом, жизнь стала налаживаться. Я и не вспоминала той больнице до одного дня. Сын, ты где был? Взрослый уже потомок как-то ввалился в дом весь перемазанный, воняющий грязью и застарелой гарью. Твои эти увлечения тебя до добра не доведут. Опять провалился в колодец? Нет, хмурый потомок с трудом стянул ботинки и плюхнулся на табуретку у входа. Я в больницу ходил, где ты когда-то работал. Говорят, там есть в подвале кто-то, кто может желание исполнить. Только сгорело там все. Все ходы вниз завалены. Ну а ничего. Кажется, я нашел лазейку. Автор Лена Всеева и Эсталан. Вот так ребята впервые поработали над историей вместе и специально для зрителей нашего канала. От себя хочу сказать ребятам спасибо за подарок, а вам за комментарий под этим видео. Подписывайся на канал, если в гостях у нас впервые. И совсем скоро снова услышимся. История 27.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 Все началось именно с этого. История первого инквизитора, который перестал бороться за правду, но стал бороться за идею. Сколько их таких борцов постепенно утрачивает чувство реальности? Сколько из них понимают, что борясь за идею, они приносят больше вреда, чем пользы? Сколько могут очнуться от дурмана собственного разума, покорешенного изменениями? Этот не смог. Тогда...